Глава 30. Честный разговор. Как и обещал, Ар спустился в столовую через 20 минут. Лично мне кусок в горло не лез. А потому я развлекала себя подкармливанием Бергамота и его питомца. Насмотревшись на своего хозяина, мышиный демон делал умильные глазки, выпрашивая для себя завтрак поинтереснее, чем кусочек сыра, подсунутый котом. Будучи вредной жадюгой, Котофей от этого кусочка еще и откусил, мотивируя это тем, что сыр просто не пролезет через отверстие в кубе. После нашего разговора и того, что видела, в присутствии Арсарвана чувствовала себя неуютно. Едва он появился, я спрятала взгляд и даже стерла с лица улыбку. Выманивая у меня розочку из рыбы, мышонок смешливо кувыркался и тыкал лапкой в сторону блюда. Такой артист пропадал. Так и не скажешь, что передо мной маркиз. Я не ожидала, что, обходя стол, и меня заодно, граф остановится у меня за спиной. Когда его ладонь скользнула по моей руке, а наши пальцы переплелись, он мягко, но настойчиво потянул меня вверх, помогая подняться на ноги. В моих глазах наверняка отразилось замешательство. Мы смотрели друг на друга, но едва я крепко встала на ноги, Арсарван ласково погладил меня по щеке. Очертив большим пальцем мою нижнюю губу, Он осторожно склонился, словно ожидал, что я вот-вот оттолкну его. Но я на это просто была не способна, потому что эгоистично хотела этого поцелуя, несмотря на все «но». Это простое касание захватило меня с головой. Каждое нежное прикосновение губ к губам, каждый судорожный вдох и резкий выдох, мы не закрывали глаза. Ни он, ни я. Так и продолжали испытывать судьбу, будто заведомо ожидая, что сладкая пытка может прекратиться в любой момент. По моей коже расходились мурашки. Ощутив жаркую волну, что прокатилась вверх по позвоночнику и ударила прямо в затылок, заполняя с собой все, я все же зажмурилась. Дыхание предательски сбилось. Хотелось углубить поцелуй, превратив его из робкой попытки стать ближе в нечто настоящее, взрослое. Но я понимала, что спешить не стоит». Этот поцелуй имел для нас обоих огромное значение. Граница была пройдена, здесь и сейчас. Теперь все стало иначе. Сложности. Вот что мы подарили друг другу. Если бы можно было застыть в этом мгновении, я бы обязательно в нем осталась. Но, поцеловав мои веки, Арс все же отстранился. «Я же сказал, что ты не так меня поняла», произнес он глубоким, грудным, чуть хриплым голосом. Я хочу целовать тебя, Мряна. Я хочу обнимать тебя. А еще хочу, чтобы ты осталась со мной в моем мире. Хотя я не могу просить тебя о подобном. Мне сложно привыкнуть к тому, что ты это не она, и я говорю об этом честно, но я привыкну, если ты дашь нам шанс. Услышать такие слова я не ожидала еще больше, чем получить вместо завтрака поцелуй. Сердце билось в груди, словно сумасшедшее чувствовала, как мелкая дрожь охватила руки, а непреодолимый страх оплёл душу. Не могла ничего сказать в ответ. Просто слушала, забывая дышать. «Однако я не отказываюсь от своих слов», продолжил граф решительно, и было видно, как сложно даются ему эти слова. «Я обещал помочь тебе найти путь обратно, и я сделаю это». Не хочу, не хотел. Собирался промолчать, даже если бы нашел необходимую для твоего возвращения информацию. Но сегодня понял, что не смогу, не позволю себе тебя обмануть. У меня дыхание перехватило. Осознание, что Арс и правда мог обмануть меня, больно укололо сердце. Его предельная честность обескураживала, но вместе с тем подкупала сильнее, чем любые признания в чувствах. Я хотела знать эту правду. Мы действительно стояли на границе, за которой моя жизнь в этом мире уже не могла остаться прежней. Не после таких признаний. Я помогу тебе найти обратный путь, если это возможно. А дальше? Это будет только твой выбор, Мари. Выдохнул он, заключая меня в крепкие объятия. Меньше всего на свете я хочу, чтобы ты сожалела о своем решении. Что бы ты ни выбрала, я приму твой выбор. Но не обещаю. Не могу обещать, что буду все это время просто стоять в стороне. Арс, я… Попыталась я что-то сказать. А ведь он ждал от меня хоть каких-то слов. Но они, как назло, не хотели складываться в наполненные смыслом предложения. Сейчас я была придавлена его честностью. А еще ощущала через рубашку, как под моей ладонью быстро билось его сердце. С каждой секундой объятия становились все крепче, словно он хотел вобрать меня в себя». Секретарь императрицы прислал письмо: У нас есть еще неделя, или больше, если ты этого пожелаешь. В любом случае, я постараюсь за это время дать тебе как можно больше важной информации для самостоятельной жизни, пообещал он, на миг опустив взгляд: Сейчас в моем присутствии на прииске нет особой необходимости. Возведение городка займет какое-то время, и с этим справится управляющий. Мы начнем с городской библиотеки. И одновременно с этим я окинул клич по старым знакомым. Вдруг кто-то из них знает ведьму, способную провести ритуал по обмену душами. Я окончательно утратил дар речи, а сердце пропустило удар. Минусы в кристальной честности, как оказалось, тоже имелись. И не смотри на меня так. Да, я мог сделать это раньше, но не использовал свои возможности, потому что я и правда не хочу отпускать тебя, Маша. Понял это, когда узнал тебя лучше. Мягкая, чуть грустная улыбка коснулась его губ. «В моем мире существует одно поверье. Однажды я обязательно расскажу тебе о нем. А сейчас предлагаю отправиться в город. Подари мне эти дни, Мари. Я клянусь, что использую их на полную». Еще один поцелуй достался моему лбу. Задержавшись на коже губами, Арс прижал меня к себе еще крепче, так что я прижалась щекой к его груди. Ничего не хотела говорить. Наверное, была способна только кивать, но эти прекрасные минуты не обошлись без чудачеств. Когда позади меня что-то со звоном разбилось, я моментально обернулась. О том, что мы не одни проживали этот поистине удивительный момент, я от чего то забыла. А позади нас творилась картина маслом. Кошак застыл на стуле, опершись одной лапой о стол, тогда как вторая уже ухватила последнюю розочку из рыбы. Моя пустая тарелка осколками лежала на полу. — Хозяйка, да вы не отвлекайтесь посоветовал мне бергамот, престижно прижав уши. Но цветочек из рыбы нагло съел прямо у нас на глазах. То есть, пока мы выясняли отношения, этот проглот даром времени терял и слямзил целую тарелку малосольной рыбы. Под нашими недовольными взглядами он смешно пошевелил усами, и осколки легко собрались в целую тарелку. Воспарив, она вернулась на стол, как ни в чем не бывало. «Что? Я починил!» — произнес он с вызовом, игнорируя дело лап своих. Повесив на себя куб с мышиным демоном, лихо спрыгнул со стула на пол. «Так мы в город едем, да? Ну, я пойду о карете распоряжусь. Его удаляющийся пухлый филей мы провожали возмущенными взглядами. Но прежде чем скрыться за дверью, Бергамот сыто икнул, ойкнул и опасливо обернулся, после чего ускорился в разы. И вот что с ним делать? Почему-то конкретно сейчас хотелось просто любить. После кошачьего побега мы остались с Арсом наедине. Под его взглядом меня мгновенно охватило смущение. Положив ладонь на предложенный локоть, Я позволила вывести себя в холл, а затем и на крыльцо. Экипаж, наряженный двойкой коней, уже ждал нас у последней ступени. Разместившись на одной скамье, мы смотрели в разные стороны, но наши взгляды то и дело возвращались друг к другу. Тогда же рождались мягкие и чуть лукавые улыбки. Слов больше не было. Их и так было сказано предостаточно. Но я искренне радовалась тому, что утренний инцидент привел нас к этому разговору. Не хотела сейчас думать ни о чем другом. Мне было просто хорошо. И еще лучше стало, когда Арсарван осторожно взял меня за руку и переплел наши пальцы. Пожалуй, этот миг был самым лучшим из всего того, что происходило со мной в этом мире. И из всего того, что когда-либо случалось в моей жизни. «Подождите меня!» — услышали мы оба. Едва экипаж неспешно покатился по подъездной дорожке. Дверь распахнулась практически на ходу. Внутрь кареты бергамот залетел, активно размахивая своими белоснежными крыльями. Приземлившись на скамью напротив, он снова спрятал их, попросту втянув. Мышиный демон на чем то возмущенно попискивал, грозя коту лапкой. — Хозяйка, а хозяйка, ты что, больше не любишь своего такого со всех сторон замечательного котика? поинтересовались у меня крайне возмущенно. «Вы почему меня не подождали? Вот так вот уйдешь лапы мыть, а тебя забыли, оставили, да практически бросили!» Я растерялась под его напором. Мои мысли просто были заняты другим, но вслух озвучить эту правду я категорически отказывалась. Арс покачал головой. «Кажется, театральная постановка одного актера не удалась». «Влюблённый!» — снисходительно выдохнул кот. Словно одно это слово все объясняло. Закрыв глаза, я попыталась провалиться сквозь землю, но не получилось. На месте ворот разверзнулся серебряный портал. В утренних лучах он был похож на жидкую ртуть, в которой угадывались образы домов и людей. Но с людьми я переборщила. Едва экипаж оказался на другой стороне, я поняла, что мы перешли не в тот городок, что находился на землях графа Ерталиба. И дело было не в домах и даже не в брусчатке, которые выложили всю широкую дорогу, уходящую от ворот. Дело было в людях и... не людях. В очереди у ворот стояла такая широкоплечая, клыкастая образина, что я невольно засмотрелась. Ощутив внимание Арсарвана, взглянула на него. Он наблюдал за мной с улыбкой и явным интересом. В озорных карих глазах читался намек на предвкушение. «Мы в столице Приалии, империи, в состав которой входит наше графство. Имя нашей императрицы — Геория. Пока ее наследники слишком малы, она правит единолично. Ты решил начать моё обучение прямо сейчас? Разве мы не собирались в городскую библиотеку?» — удивилась я, пока не понимая, как реагировать. «Один день ничего не изменит». «Мы наведаемся в библиотеку завтра, а сегодня я хочу показать тебе, какой удивительный мир тебя ожидает. Доверишься мне?» Протянув раскрытую ладонь, Арс обворожительно улыбнулся. Я вложила в нее свои пальцы без промедления.